Глава двенадцатая. Пандея. «Змеев. Нахал? Мерзавец? Засранец?» Думая об его, Пандея не могла закончить это предложение. Она очень плохо спала, ноги и голова до сих пор гудели после вчерашнего открытия выставки. Но Миниск остался на ночь в отеле с Немей и Мисоменой, Поэтому Пандея смогла побыть в покое, в одиночестве переваривая груз позора и смущения, который придавил ее, словно рухнувшая стена. Приятного вечера, Кирия. Пандея поморщилась, вспомнив последние слова и его палочку между его губ и язык, который непринужденно перекатывал леденец. Фантазия. Она так громко и раздраженно фыркнула, что несколько прохожих обернулись. В другой раз она бы постеснялась открыто на улице проявлять эмоции, но сегодня ей было плевать. Она не выспалась. Каблуки сердито застучали по асфальту, когда девушка ускорила шаг. Она торопилась в фирму на встречу с Каем передаст документы обсудит проблему может действительно возьмет интервью о его фирме и на этом все никаких больше встреч с его даже случайных столкновений впредь не будет и слава богам за считанные дни ее гордость нещадно потрепали она так торопилась что слишком резко завернула на повороте и другая девушка врезалась в пандею чужой кофе расплескался на пальто и шею Деи, которая раскрыла рот, чтобы вскрикнуть, но не смогла. Горло повлажнело от хлынувшей на грудь крови. Боль от длинной раны сковала голосовые связки. Пандея схватилась за шею, надеясь остановить кровь. Миниск видел, с ужасом глядел, как его сестре перерезали горло. Глаза Пандеи были распахнуты, но зрение заблокло чернотой. Она не могла моргать, не могла говорить, не могла спасти себя, потому что после таких ран не выживают. Эй, с вами все хорошо? Пандея с хрипом вдохнула, рвано выдохнула и опять вдохнула. Она забудет увиденное. Этого не было. Никто никогда ее не убивал. Ничего этого не было. Пандея заморгала, разглядывая незнакомку перед собой. Растерянно мотнула головой, поняв, что упала на колени. Пандея отняла перепачканные в кофе руки от шеи. Некоторые, прохожие, перешептывались и оборачивались. Дайте взглянуть, нет ли ожога? Клянусь, он был не горячим. Вам нехорошо? Может, лучше в больницу? Продолжала обеспокоенно спрашивать девушка. Дэя ощупала собственную кожу. Ожогов не было. Никакой раны тоже. Только все намокло из-за кофе. Просто кофе. Нет, не нужно больницы. Я в порядке. хрипло заверила Дэя, с трудом поднявшись на ноги. Ее немного пошатывало. Подобные приступы прошли много лет назад, и внезапный рецидив выбил почву из-под ног, тревожно озираясь, она никак не могла собрать мысли в кучу простите что не заметила вас жаль вашу одежду начала незнакомка с ужасом глядя на темные пятна пандея торопливо расстегнула пальто чтобы проверить блузку и обреченно застонала не готовая к такому удару судьбы там тоже были пятна давайте пройдем в ближайшее кафе в туалете попробуем очистить Незнакомка хотела исправить ошибку, но у пандеи не было времени. Вряд ли кай из тех, кто дает второй шанс опоздавшим. Не беспокойтесь, мне пора, я тороплюсь. Девушка вновь попыталась ее переубедить, но Д заверила, что все в порядке. Ничего не было в порядке, но у нее нет времени на химчистку. Взглядом она нашла ближайший магазин одежды и заторопилась туда. Ее преобразившийся внешний вид Кай встретил скептически приподнятой бровью. У Дэи не было времени искать подходящий бренд одежды, и пришлось выбирать из имеющегося ассортимента. Магазин больше был рассчитан на молодых людей. Рваные джинсы, броские дизайны свитеров, футболки с названиями популярных групп — Пандея постаралась подобрать свитер, но выражение лица Кая сказала, что он прекрасно понимал, насколько тот не подходил к ее туфлям и юбке. Купить новое пальто она не смогла. Тяжелое утро?» — поинтересовался он. «Не самое лучшее», — признала она. Девушка растеряла остатки каких-либо эмоций, когда в примерочной ей пришлось влажными салфетками, в попыхах стирать кофейные следы со своей шеи и рук. Остатки уверенности вместе с ними отправились в мусорное ведро по дороге. Рядом с чистым и опрятным Каем в черном костюме от люксового бренда и с идеально уложенными волосами, она ощущала себя потускневшей фальшивкой на фоне настоящего произведения искусства — кажется все мысли отразились на ее лице потому что даже кай одарил ее сочувственной улыбкой у меня мало времени поэтому лучше перейти к делу предложил он пандея оглядела холл на первом этаже придя в здание на ресепшене она назвала свое имя и вместо того чтобы пропустить ее через турникеты к лифтам охрана попросила подождать кай решил спуститься сам Мы будем говорить здесь? Он не пригласил ее сесть на диваны или отойти в сторону. Просто расслабленно встал посреди огромного холла. В целом, работники их фирмы проходили мимо редко, еще не наступил обеденный перерыв. Ресепшн далеко, охранники не услышат, но все же. Почему бы и нет? «Хочу понять, что именно вам от меня нужно, раз вы выследили его в баре». Пандея помрачнела. Он рассказал. «Что вы прикинулись журналисткой?» «Нет, я расспросил Кэлла». «Я не прикидываюсь журналисткой. Я действительно работаю в газете, но под другой фамилией». Кай выдавил короткую бездушную улыбку. Его взгляд напоминал хищника, пока остальные мышцы лица оставались расслабленными. «Что вам нужно?» Пандея достала многострадальную папку с документами из сумочки и протянула Каю. «Я просто хотела передать информацию с надеждой, что вы сумеете исправить или хотя бы разобраться в ситуации. Она может навредить вашему бизнесу, да и вообще многим». Кай, в отличие от Иво, не стал припираться. Взял документы, раскрыл, пробежал глазами по нескольким листам. Пандея молчаливо ждала вердикта, уверенная, что пояснять написанное не требовалось. Спустя некоторое время он закрыл папку, но документы не вернул. «Я их уже видел. его предоставил мне эти отчеты». Пандея растерялась, застигнутая врасплох. Но это невозможно, пролепетала она, взглянув на папку в руках Кая. Это оригиналы, и они в единственном экземпляре. И его отказался от них. Уголки губ Кая вновь дрогнули в улыбке. Его явно что-то веселило. И его их смотрел? Да, но лишь мельком. Этого было достаточно. У него фотографическая память и он восстановил их. Но я все равно сверю. Будет забавно, если он где-то ошибся». «Он передал информацию?» Едва шевеля губами, пробормотала Пандея скорее самой себе. «Когда?» «В воскресенье утром». Они встретились в баре в пятницу. В голове все смешалось. И его сказал, что не намерен этим заниматься. Его поступки совсем не вязались со словами, то есть он узнал меня в баре. Нет, у его прекрасная память на цифры и текст, но с лицами хуже. Поделился Кай. Вероятно, этот просчет его не обрадовал. Да, наверное. Пролепетала Дэй все еще шокированная. Мозг напоминал кашу, мысли никак не складывались в логическую цепочку. Но она ведь добилась, чего хотела. Передала документы Каю. Теперь они займутся этой проблемой. Она сделала все, что могла. Успокоив себя, девушка встрепенулась и поправила испачканное пальто. «Что ж, спасибо, что встретились со мной. Надеюсь, вы сумеете разобраться в этом деле». Она скованно кивнула на документы в его руках. «Это все? Неожиданный вопрос Кая заставил Пандею замереть, когда она почти отвернулась. «Разве вы не хотели больше узнать о нашей фирме? Может, собрать информацию для статьи?» Плавная интонация, вежливая улыбка, мед в тоне. Все это внезапно и вместе насторожило. Она не прочь, но просьба об интервью была предлогом, Такие, как Кай, никогда не расскажут правду о своем бизнесе, минимум половина которого связана с криминалом, нарушением моральных принципов и каких-либо законов. Да, но эм, главное было передать документы. Мне не хотелось бы вас отрывать. Пустяки. Пустя что? К сожалению, для интервью у меня нет времени. Но я договорился об экскурсии по нашей фирме. Договорился? Для нее. Зачем ты попросил меня спуститься? Раздался голос за спиной Кая. Ответная улыбка на губах пандеи заледенела. При появлении его тот резко застыл, заметив Дею. Его глаза подозрительно сузились. Он снова был без повязки. Есть какие-то особенные дни, когда он ее носит?» «Нашел для тебя работу», — бросил ему Кай и обратился к Пандее, подтверждая ужасающую мысль. его меня заменит». «В чем заменю?» «Ты проведешь экскурсию для Пандеи по фирме. Она журналистка, и напишет о нас статью. Расскажи ей о наших разработках в сфере IT». «Зачем?» — резко бросил Иво, не скрывая скептического выражения лица. «Чтобы повысить узнаваемость бренда. С каких пор нам это нужно?» Пандея переводила растерянный взгляд Ская на Иво, чуя накаляющуюся атмосферу — Хотя улыбка Кая только ширилась от каждого возражения его, которые звучали абсолютно непочтительно при разговоре с начальником, но Кая, похоже, это веселило. «Через несколько месяцев — большая выставка. И стоит напомнить о себе, почаще появляться в СМИ. К тому же я хочу расширить штат, привлечь новые умы. Повышение узнаваемости нам не повредит». Экскурсию может провести любой из менеджеров. Никто не знает фирму так, как ты. Повисла тишина. Пандея перевела внимание на Иво, дожидаясь его ответной реакции. Это походило на словесный поединок, и она сомневалась, что у Иво закончились аргументы. Тот пробыл в размышлениях долгие секунды, пока в глазах не отразилось понимание, и губы изогнулись в кислой усмешке. «Очень смешно. Стоило ожидать, что про нижнее белье ты не забудешь». Кай одарил его мстительной улыбкой. «Такое невозможно забыть. А это?» — он махнул рукой на Пандею. «Твоя премия. Наслаждайся». Кай ушел, не спрашивая Дею, хочется ли ей на эту экскурсию, Она уже мечтала убраться от них подальше, особенно после того, как Иво бросил на нее обвиняющий взгляд, словно она во всем виновата. Зато он, кажется, отвлекся и не заметил документов у Кая. Они продолжали глядеть друг на друга. Пандея раздумывала, бросится ли бежать, когда Ива хоть раз моргнет. Что ж, вы меня обошли, Кирия. Да нет же. Она просто... Пандея не успела и рта раскрыть, как его махнул рукой в сторону лифтов, приглашая начать. До обеденного перерыва осталось недолго. Нам лучше поторопиться. Взмах руки, поза. Все его тело выглядело напряженным. Пандея почему-то была убеждена, что даже если она действительно побежит, то он бросится в догонку и в прямом смысле волоча ее за собой протащит по фирме, ведь начальник приказал ему провести экскурсию. Конечно, удрученно но смиренно приняла судьбу Пандея и зашагала к лифтам. В следующий час Иво рассказывал ей о компаниях, расположенных под одной крышей. Несмотря на то, что все здание принадлежит им, некоторые этажи они сдают под офисы другим фирмам, которые являются их партнерами. Большую часть времени они провели на пятнадцатом этаже в отделе IT и на 17-м, где она услышала о новых разработках, связанных с фильтрацией воды, чтобы полностью избавиться от опасности попадания человеческого металла в организм пологейцев и даориев, живущих в Санкт-Донаме. Еще несколько сотен лет назад это оставалось серьезной проблемой. Какие-то частицы металла попадали по трубам, объемы ничтожные, чтобы убить, но вызывали болезни и недомогания. Проблема уменьшилась после прокладки труб со специальным покрытием и системой фильтрации. Но, вероятно, теперь они практически достигли совершенства, разработав новые очистители. Пандея не сильно разбиралась в услышанных темах, однако с интересом слушала все, что рассказывал и его, демонстрируя офисы, занятых работников, графики и огромные макеты с проектами реконструкции района полагейцев. Большую часть его рассказа Пандея записывала на диктофон, зная, что не сумеет запомнить и половины, и его позволил ей побеседовать с некоторыми менеджерами и инженерами, чтобы она узнала их мнение. Те были довольны и с радостью дополнили рассказ его. Непринужденная атмосфера вдохновляла. Все были чем-то заняты, пологейцы общались с коллегами-людьми. Тех было немного, но они определенно являлись частью команды. Царившее здесь настроение было в разы лучше, чем в ее издательстве. Иво знал всех по именам, а у кого-то интересовался проблемами как в работе, так и в жизни, словно не раз болтал в перерывах о постороннем. «Дилан, вам нравится работать здесь?» — едва слышно спросила Пандея у одного из младших сотрудников, когда его отошел к другому менеджеру, чтобы проверить результаты тестирования какого-то приложения для телефона. Дилан буквально несколько минут назад восторженно рассказывал о своем проекте, который одобрили на совещании. Все, кого она встретила, были настолько веселы и дружелюбны, что Дей захотелось каждого попросить моргнуть, если их держат в заложниках или угрожают их близким. «В этой фирме? Конечно!» — незамедлительно откликнулся Дилан, и Идея растерялась. Реакция была искренней и моментальной. «Почему?» «На прошлых работах менеджеры следили, чтобы я не наделал ошибок. Это давило. Я не мог сосредоточиться на задачах. А здесь меня спрашивают, всего ли мне хватает, чтобы ее выполнять. Работается легко, и самое главное, я набрался смелости предложить пять проектов, и два из них одобрили». Ответ Пандею воодушевил — А радость Дилана заразила, и она улыбнулась. Все в порядке? И его подошел ближе. Да, я просто спросила про рабочий распорядок, соврала Пандея. Кстати, про распорядок. И его взглянул на свои наручные часы. Время обеда, Дилан. Да, я сейчас только закончу эти расчеты и Брось их, Дилан. «Лерой сказал, что ты зачистил приходить в выходные и пропускаешь обеды после того, как тебе одобрили проекты. Иди, прогуляйся и подыши свежим воздухом, покорми кошек. Не смей возвращаться раньше, чем через час». Первые пару мгновений Дилан колебался, глядя на монитор компьютера, но затем выключил его, улыбнулся, взял пропуск и с заметным воодушевлением пошел к лифтам. Этаж почти опустел многие отправились на обед кошек сообразила пандея и его неоднозначно повел плечами пару лет назад на парковке кай нашел под своей машиной беременную кошку сперва отвезли в ветклинику там о ней позаботились она родила четырех котят можно было отдать в приют котят бы быстро разобрали Но мы тогда воплощали некоторые идеи об улучшении психологического состояния работников. Оказалось, многим нравятся коты, а возможность их погладить успокаивает. Кай забрал кошку и котят и приказал оборудовать специальные комнаты. За ними ухаживают, а все, у кого была аллергия, переведены в новые офисы подальше. Да и система кондиционирования улучшена. его рассказывал, словно все это само собой разумеющееся. Их предусмотрительность и нестандартные подходы к улучшению жизни своих сотрудников поражали. Идея показалась Пандеи гениальной, но в то же время необычной и экстравагантной. "Кай любит котов?" Улыбка его была неожиданной, искренней и абсолютно точно печальной. "Нет, кое-кто другой давно хотел завести кота", коротко ответил он и жестом пригласил продолжить. Экскурсию Иво завершил на крыше соседнего корпуса, который превратили в крытую террасу с деревьями, зеленью и скамейками для отдыха. В стороне четверо работников курили, воспользовавшись перерывом. «В холодное время года мы открываем окна». Иво указал вперед на разведенные створки. Но летом крыша демонтируется. Так у всех есть возможность проветрить голову и побыть на свежем воздухе, не уходя из здания. Сперва мы хотели рядом разбить огороженный парк, но плотная застройка района не позволила. Есть схожая терраса, но уже с другой стороны здания, и туда имеют доступ лишь жильцы этажей выше. Пока он говорил, Пандея больше наблюдала за самим Иво, чем рассматривала террасу. «Как твое самочувствие? Кожа очень болит». Иво не сразу нашелся с ответом, похоже, не готовый к резкой смене темы. Он поправил воротник рубашки, рядом на шее было темное пятно. Все в порядке. Раздражение еще есть, но через пару дней пройдет. Дома была мазь со асфоделусом. Она хорошо помогает при ожогах металлом. Пандея была благодарна за подробный ответ. Хотела опять извиниться, но вспомнила, что вчера это его раздражало, поэтому вернулась к основной теме. Вы все держите под контролем озвучила она свои мысли. «Ты прирожденный лидер. Не я», — тут же отозвался его. «Кай. И не обязательно с этим рождаться. Лидерству можно научиться, если набраться храбрости». Пандея кивнула. «Действительно, необходимо обладать немалой смелостью, чтобы взвалить на себя решение всех проблем и тревог. Она бы такую ношу нести не захотела». Как вы успеваете все держать под контролем? Никак. Брови пандеи взлетели вверх, по губам его скользнула улыбка. Мы не держим все под контролем. Вдвоем это невозможно, пояснил он, кивнув проходящим мимо мужчинам в костюмах. Те прошагали дальше и со стаканчиками кофе сели на одну из скамеек, что-то обсуждая. Наша главная задача отыскать грамотных специалистов или же обучить своих, если они проявляют потенциал. Мы вкладываем большие деньги в их образование, форумы, лекции, повышение квалификации. А дальше создаем для них рабочую атмосферу со сниженным контролем. Мы не гоняемся и целенаправленно не ловим никого на ошибках, позволяем им быть самими собой. Мы доверяем работникам делать то, ради чего они были обучены — без лишнего давления сверху. И не бывает промахов и ошибок? Ответом стал страдальческий смешок. Разумеется, бывают. И достаточно. Но за это отвечают их начальники. Если работник ошибается, то мы решаем проблему и только потом выясняем, из-за чего именно она произошла. Были и увольнения, и недобросовестные работники, и ленивые менеджеры — Но со временем команда становится все более устойчивой, а работа стабильной». Пандея торопливо скрыла слишком широкую улыбку. Их подход к бизнесу был здоровее и продуктивнее других компаний, и девушку восхитило, что этого добились именно те, кто часть своего времени посвящал весьма сомнительным делам. Улыбка померкла сама собой, когда она вспомнила третьего пологейца в их компании и свое похищение. «Мне жаль», — его посмотрел на нее. Выражение лица оставалось расслабленным, но Дэя заметила, как напряглись его плечи, будто он догадывался о следующем ударе. Она помялась, неуверенная, стоит ли продолжать, но другого раза может не предвидеться. Соболезную насчет Элиона. Я помню его. И немного слышала о произошедшем. «Годы назад вы все спасли мне жизнь. Я искренне благодарна за это. Челюсти его сжались, он перевел взгляд вперед, убрал руки в карман и брюк. Спасибо, отреагировал он и развернулся к дверям. Надеюсь, этого было достаточно. Я провожу к выходу. Пандея не стала спорить и молчаливо проследовала за ним клифтом. За время экскурсии их общение стало чуть более непринужденным, но последние фразы свели все на нет. Они спустились на первый этаж. Иво провел ее через турникеты, но не успели они распрощаться, как со стороны диванов вскочила знакомая фигура. «Дэя!» я! Пандея мысленно застонала и с натянутой улыбкой повернулась к Мисамене, которая торопилась к ним с Иво. «Боги, Дэя, что с твоей одеждой? Ты пролила на себя кофе?» Громче, чем надо, поинтересовалась Миссамена. Дэя с трудом сдержала гримасу, сестра не специально, но тактичность никогда не была ее сильной стороной. «Я здесь по работе, а ты что тут делаешь?» «А, я пришла к Иво!» Писавший сообщение в телефоне Иво, Резко поднял голову. Миссамена ему улыбнулась. «Ник сказал, где тебя можно найти, и что Иво здесь же работает. После вчерашнего я обещала отплатить за помощь. Я чувствую себя вдвойне ужасно из-за того, что человеческая поталь досталась именно ему». Взгляд Миссамены переходил с Пандеи на Иво и обратно, пока не остановился на втором. Я едва смогла уснуть, думая, как вам досталось. Сейчас время обеда. Позвольте вас хотя бы угостить». Ее молящий взгляд был искренним. Пандея хотела уже одернуть сестру и объяснить, что она еще вчера предлагала это, но Иво отказался. «Я согласен». Пандея с трудом скрыла шок, уставившись на Иво. Он убрал телефон в карман. Миссамена встрепенулась — Ее лицо озарило радость. Вы пойдете с нами? Неожиданно спросил его у Пандеи. О нет, сегодня понедельник, а сестре нужно на работу, ответила миссамена, не дав встрять. Ах ты, мелкая опата! Пандея нетерпеливо захотелось наступить сестре на чистую туфлю. Она это специально. Не успела Дэя придумать, как заткнуть миссамену за пояс, Как двое доставщиков в желтой форме с грохотом опустили огромную коробку. Это мое! Все обернулись на крик. К ресепшену, у которого замерли доставщики, бежала Кассия. Она буквально налетела на коробку и обняла ее, а затем радостно улыбнулась, заметив и его. Кас, ты в домашних штанах? Бывший архонт раздора действительно стояла в спортивных штанах и толстовке. Белые волосы были собраны в высокий пучок, на ногах — кроссовки, а на лице — никакого макияжа. Несмотря на этот домашний вид, ее необычная внешность бросалась в глаза. «Я спустилась посылку забрать. Привет, Пандея и Мисамена, верно?» Теперь Кассия обратилась к девушкам. «Кирия, вы здесь живете?» — спросила Мисамена с интересом, разглядывая Кассию. «Да, вместе с Каем и Иво». «Касс, что это?» — встрял Иво, когда она расписалась за доставку посылки высокой коробки по плечо самой Кассии. Она продолжала ее держать, чтобы та не шаталась. «Винс, Ян, отнесите, пожалуйста, посылку на наш этаж». — приказал его двум охранникам на ресепшене. Кассия благодарно им улыбнулась. «Что ты купила, Касс?» — повторил Иво. «Твой подарок на день рождения!» Он скептически посмотрел на удаляющуюся коробку. Похоже, вес был внушительный, раз двое мужчин тащили посылку с заметным трудом. «Там гроб?» — с очевидной издевкой уточнил Иво. «Ха, очень смешно!» передразнила Кассия. «Если бы я могла, то купила бы тебе чувство юмора, а пока пришлось обойти товаром для снятия стресса». Пандея заметила, что во взгляде Иво появился интерес, но Касс отмахнулась от невысказанного вопроса. «Узнаешь позже. Не опаздывай. День рождения? Сегодня?» Его вздохнул, глядя в спину убегающей Касси, и повернулся к Мисамене. «Мне нужно взять пальто. Вас не затруднит подождать?» «Конечно, я буду здесь», — просияв, ответила сестра. И его кивнул и повернулся к Пандее. «Надеюсь, экскурсия удовлетворила ваш интерес. Я буду ждать статью на одобрение. И хорошего дня». Сказал, как отрезал. Дэя утром чуяла, что какую бы статью она ни написала, они не допустят ее к печати. Пандея не нашлась с необходимым ответом. его развернулся, чтобы уйти, а Миссамена подтолкнула сестру к выходу с недвусмысленным намеком убраться подальше, потому что с его она хотела пообедать наедине.